Глава 12 Сестра Пейл Сестра Пейл вела Стивена сквозь темноту, не зажигая факела. Она каким-то образом знала, куда идти, и крепко держала молодого человека за руку. Это было своеобразное ощущение, прикосновение едва знакомой женщины. Раньше Стивен брал за руку лишь мать и старших сестер. К его смущению сейчас он чувствовал нечто похожее. Стивену показалось, что он снова стал маленьким, и заботливая женская рука защищает его от неведомых опасностей. Однако, поскольку эта рука принадлежала другой женщине, вовсе не матери или сестре, в нем пробуждались иные, более взрослые чувства, плохо сочетающиеся с детскими. Он обнаружил, что пытается как-то перевести для себя пожатие пальцев, легкие движения ладони, словно это был какой-то тайный язык, хотя, разумеется, ничего такого не было. Сестра Пейл лишь хотела, чтобы он следовал за ней. Он не знал, как она выглядит, но нарисовал себе образ, исходя из того немногого что видел. Образ получился манящим. Прошел почти час, прежде чем Стивен сообразил, что образ едва ли не точь-в-точь -точь повторяет черты винны. Они не были одиноки в своем пути. Он слышал, как рядом сопят собаки. Один раз пес ткнулся носом в ладонь его свободной руки. Интересно, каким священным путем прошла сестра, что так уверенно перемещается в полной темноте? Даже его обостренные святым чувства не давали такой возможности. Наконец взошла ущербная луна. Ее тягучий желтый свет показался Стивену странным, зато помог получше разглядеть спутницу и окружающую местность. В спину сестры Пейл защищенную пайдой, ее накинутый на голову капюшон, зазубренные линии гор, поднимавшихся на невозможную высоту, и силуэты собак. Стивен и его провожатые молчали с тех пор, как вышли из города через какие-то тайные ворота, которых ему никогда бы не удалось найти самому. Он сосредоточился на том, чтобы не спотыкаться, на отзвуках возможной погони и на руке, сжимающей его руку. Постепенно приглушенные звуки Дэмстеда стихли, но Стивен так и не услышал ни цокота лошадиных копыт, ни шагов преследователей. «Куда мы направляемся?» — прошептал он. «В одно известное мне место», — ответила сестра, не сообщив Стивену ничего полезного. «Там мы найдем лошадей». «Почему ты мне помогаешь?» — прямо спросил Стивен. «Сакритер Хеспяру, человек, которого вы называете прайфиком, твой враг. Тебе это известно?» «Да, я это знаю», — ответил Стивен. «Но у меня не было уверенности, что сам он об этом знает». «Он знает», — заверил его Пейл. «Неужели ты думаешь, что он случайно явился в город незадолго до вашего прихода? Он ждал тебя». «Но как он мог узнать, что я направляюсь сюда?» «Это не имеет смысла, если только...» Он замолчал. «Если только Прафик и Фротек спел, не договорились между собой». Казалось, Пейл подслушал его мысли. «Нет. Кто бы ни послал тебя сюда, он не предатель», — сказала она. «Во всяком случае, появлению Хеспяру есть другое объяснение. Более того, возможно, он и не знал, что придёшь именно ты». «Я не понимаю». «Неудивительно», — заметила Пейл. «Дело в том, что до того, как Хеспяру стал прайфиком Кратении, много лет он был сакритером в Демстаде. Сначала Хеспяру нам нравился. Он был мудрый и заботлив. С помощью церковных денег он делал жизнь горожан лучше. Среди прочего он построил при храме большой дом, где ухаживали за стариками, лишившимися родных». Старейшины пытались ему воспрепятствовать. Но почему? Это кажется достойным делом. Старейшины с этим не спорили. Их не устраивало место. Чтобы возвести пристройку, он приказал разрушить старую часть храма, которая когда-то была древним языческим святилищем. И там он кое-что нашел. То, что наши предки спрятали вместо того, чтобы уничтожить. Гранд-Атеис. «Книга... Э, возвращающаяся?» Пил сжал его ладони, Стивен едва не проглотил язык. «Книга возвращения», — поправила она. После того, как Хесперо нашел ее, он изменился, стал держаться отстраненно. Он продолжал заботиться о городе, даже уделял ему больше внимания, однако забыл о любви к нам». Хеспяру совершал долгие путешествия в горы, и его проводники возвращались обратно сами не свои от страха. Они никогда не рассказывали о том, что происходило там, и даже где им довелось побывать. Постепенно Хеспяру забросил это и сосредоточил все усилия на том, чтобы занять более высокое положение в церкви. Когда он, наконец, получил повышение и уехал, Мы почувствовали облегчение, но, как оказалось, радовались мы напрасно. Теперь нас преследует Ресакаратум, и я боюсь, что он перевешает всех жителей Дямстада». «Вы все еретики?» — спросил Стивен. «В некотором смысле», — ответила сестра Пейл с удивительной откровенностью. «Мы понимаем учение церкви не совсем так, как остальные». «Из-за того, что ваша церковь основана на Ревестуре, Она негромко рассмеялась. «Нашу церковь основал не брат Каурон. Именно потому, что он был ревестуре, он понял, что мы следуем святым по-своему. И тогда он помог нам создать такое внешнее представление о нашей вере, чтобы церковь, когда она придет сюда, не сожгла нас, как еретиков. Он помог нам сохранить прежние обряды, он высоко ценил их и полюбил нас». Значит, книга «Возвращение» описывает возвращение Каурона, точнее, приход его наследника. Наследника? Наследника чего? Я не знаю. Никто из нас никогда не видел книги. Мы считали, что Каурон забрал ее с собой. Мы из уст в уста передавали предания, в которых предсказывался приход этих времен. Так и произошло. Мы знали, что наследнику Каурона суждено прийти. Змей загонит его в горы, и тот, кто придет, будет говорить на многих языках, и именно ему суждено найти Алк. — Алк? — Так называется священное место, — объяснила Пейл. — Трон или Место Силы. Мы без конца спорили, является ли это реальной точкой на карте или должностью, скажем, вроде Сокритора. Так или иначе, но этому суждено оставаться тайной для нас до тех пор, пока Каурон не вернется. И все указывает на то, что он — это ты. Мы знали, что ты должен появиться, но располагали лишь обрывками знаний из книги Возвращения. Сама книга находится у Хесперу, так что ему известно больше. И он ждал тебя, поскольку рассчитывает, что ты приведешь его к Алку». тогда ему нужно только следовать за нами, — заметил Стивен, невольно оглянувшись через плечо в темноту. — Верно. Однако мы можем его опередить и помешать ему стать наследником. — Но как он сможет это сделать? Ты ведь только что сказала, что сама не знаешь ничего о балке, — возразил Стивен. — Да, точно не знаем, — кивнул сестра Пейл, но нам известно, что если наследником станет Хесперо, ничего хорошего из этого не выйдет. Откуда вам известно, что у меня получится лучше? Это очевидно. Ты ведь с не Хесперо. На это Стивен не нашел, что возразить. Кроме того, пока ход событий его вполне устраивал. А не говорится ли в преданиях, кто послал Вурма и почему он меня преследует? Про Кирме вы называете его Вурмом. — Известно немногое, да и то, что нам удалось собрать, весьма противоречиво. В одной из легенд его называют твоим союзником. — Ну, пожалуй, я не стану на это полагаться, — невесело усмехнулся Стивен. — Это очень спорная версия, — согласилась сестра Пейл. — И кроме Кирми есть еще упоминание о враге, которого зовут Краукара. Он слуга Велни, который не хочет, чтобы ты стал наследником. У Стивена закружилась голова от обилия новых сведений. Краукара. Это переводится как «кровавый рыцарь», не так ли? Совершенно верно. А Велни? Велни означает что-то вроде короля. Повелителя демонов. А где все эти люди? Кто они? Мы не знаем. Мы не знали, кто окажется наследником Каурона до тех пор, пока не появился ты. А может ли Хесперу оказаться кровавым рыцарем, слугой Велни? Это возможно. У Велни есть и другие имена. Ветер, молнии, раскалывающий небо, разрушитель. У него есть лишь одно желание — увидеть конец нашего мира и всего, что в нем есть. Может быть, речь идет о Терновом короле? Нет. Терновый король, властелин корней и листьев — Зачем ему уничтожать землю? В некоторых пророчествах говорится, что такое возможно. Существуют пророчества, в которых говорится, что он может уничтожить людей, уточнила Пейл. А это не одно и то же. О, верно. Но зачем бы их Хесперу уничтожать мир? Спросил он. Я не знаю. Может быть, он безумен или разочаровался во всем? «А ты, сестра Пейл, какова твоя выгода? Откуда мне знать, что ты не заодно с Хесперой не пытаешься обманом выведать у меня путь к Алку? Может быть, ты последовательница разрушителей или кто-нибудь еще в этом роде?» «Да, я понимаю твои сомнения, и я не в силах ничем подтвердить свою искренность. Я могу сказать, что веду свой род от жрец, которых встретил Каурон, когда пришел сюда». «Я могу сказать, что прошла обучение в монастыре, но это был не монастырь, Святой Царь. Еще могу сказать, что хочу помочь тебе, поскольку всю жизнь ждала твоего появления. Но у тебя нет причин мне верить». «В особенности после того, как ты мне солгала. Или, возможно, дважды», — ответил он. «Один раз я знаю. Относительно Святой Царь. Но я так поступила не ради тебя, а для блага других людей. Но когда я солгала тебе во второй раз? Когда сказала, что училась в другом монастыре. Существует много монастырей, но все они принадлежат ордену Святой Церкви. Если это так, то я сказала правду в первый раз и солгала только сейчас. Так что между нами лишь одна ложь, не так уж много для друзей. «А теперь ты смеешься надо мной?» «Да, меня забавляет твое самомнение. С чего ты решил, что знаешь все на свете?» «Значит, действительно существует монастырь, посвященный другому святому, не царь? И он не является еретической сектой?» «Я не говорила, что он не имеет отношения к ереси», — ответила Пейл. — Естественно, он не получил поддержки Зербена. Но ревестурии также не одобрены церковью, а ты один из них. — Вовсе нет, — воскликнул Стивен. — Я в первый раз услышал о ревестурии не больше месяца назад, когда начал эти проклятые поиски. А теперь я уже ничего не понимаю. Он вырвал руку и на ощупь двинулся в темноту. — Бродаридж! — Не подходи ко мне, — сказал Стивен. «Я тебе не верю. Всякий раз, как мне кажется, будто я начинаю понимать, что происходит, случается это». «Что случается?» «Это. Кровавые рыцари, разрушители наследия, тайные сокровища, пророчества и алки и...» «Ах, вот ты о чем!» — протянула сестра. Теперь он уже почти различал в лунном свете овал ее лица и влажное сияние глаз. «Ты имеешь в виду знания?» имеешь в виду обучение. Ты бы предпочел, чтобы мир оставался таким, каким ты его себе представлял в 15 лет». «Да!» — закричал Стивен. «Да, так оно и есть». «Тогда я кое-чего не понимаю. Если познание причиняет тебе столько страданий, почему ты продолжаешь узнавать новое? Что привело тебя в скрипторий сегодня ночью?» «Дело в том...» Ему хотелось кого-то задушить. Лучше всего себя. «Не надо», — мрачно попросил он. «О чем ты?» «Не пытайся ничего объяснить. А еще лучше вообще не разговаривай со мной». Стивен зажмурился, а когда снова открыл глаза, сестра Пейл оказалась гораздо ближе, чем прежде, так близко, что он ощущал ее дыхание на своем лице. Теперь он различал изящный абрис ее щеки, и она показалась ему совсем молодой женщиной. Слоновая кость в лунном свете. Один глаз оставался в темноте, но второй сиял серебром. Он также видел половинку ее губ. Казалось, она возмущенно надула их, или это была их естественная пухлость. Ее дыхание было свежим отдавало легким запахом трав. «Ты это начал?» — выдохнула она. «Ты начал говорить. Я была счастлива, держа в темноте твою руку, помогая тебе, провожая тебя туда, куда необходимо. Но ты начал задавать вопросы. Почему бы тебе просто не подождать, пока все разрешится само?» «Именно так я и поступал», — сообщил Стивен, и его голос дрогнул. Все это напоминает мне один из снов, в которых пытаешься что-то сделать, но тебя постоянно отвлекают, и с каждым мгновением ты все сильнее и сильнее отдаляешься от цели. И я теряю людей. Я потерял Эспера и Винну. Я потерял их ока Теперь к ним прибавились Сехан, Хенни и темис Я пытаюсь сделать вид, что это не имеет значения, но оно имеет. Винна, Эспер, Эхок. Все они мертвы? «Я не знаю», — с тоской ответил он. «Винна была твоей возлюбленной?» Слова Пейл поразили его, как стрела. «Нет». «А, понимаю. Ты только мечтал о ней». «А какое это имеет отношение ко всему остальному?» «Никакого, наверное». Ее рука вновь сжала его ладонь. Обе были холодными. «Они отправились на поиски вместе с тобой?» Продолжал расспрашивать Пейл. «Их убил ворум?» «Нет. Именно это я и пытаюсь тебе объяснить. Я приехал в Кротынию, чтобы работать в монастыре Деф. По дороге меня похитили разбойники. Эспер, королевский лесничий, освободил меня. А потом?» «Ну, потом я прибыл в Деф, но прежде узнал об ужасных вещах, которые происходят в лесу, и о Терновом короле, а в дефе он замолчал. Как он мог в нескольких словах объяснить, насколько преданным ощутил себя, когда узнал о разложении, проникшем в монастырь, и о том, как его избили брат десмонд и его приспешники. Да и зачем? Сестра пеяла, ободряюще сжала его ладонь. Там все пошло не так. Наконец заговорил Стивен. Меня попросили перевести ужасные тексты. Запрещенные тексты. Как если бы мир, который я знал, перестал существовать. Церковь оказалась совсем не такой, как я себе представлял. А потом вновь появился едва живой Эспер, и наступил мой черед его спасать. И неожиданно получилось так, что теперь уже я сопровождал Эспера в его поисках. Мы хотели освободить Винну, и спасти королеву, и всякое такое. — И ты это сделал? — Да. А потом прайфик отправил нас убить тернового короля, но по дороге мы поняли, что истинное зло — это скорее сам Хесперу, что он задумал вновь открыть пути проклятых святых. И мы попытались сорвать его планы, а потом мы оказались в войске принцессы, которая хотела отобрать свой трон у узурпатора. Вот уж где от меня не было бы никакого проку. Но тут меня похитили с Линдера, и я встретился со старым Фротексом, которого считал мертвым. И он сообщил мне, что только я могу спасти мир, если отправлюсь сюда. А я хотел лишь изучать книги». Он больше не мог продолжать. Зачем он вообще начал говорить? Должно быть, его исповедь прозвучало как детское хныканье. «Прошу прощения», — наконец выговорил он. «Наверное, все это выглядит смешно». «Нет», — возразила Пейл. «Твои слова звучат вполне разумно. Я знал одну девочку, которая мечтала изучать литературу в монастыре Святой Царь. Девочке этого хотелось с того дня, как ей исполнилось пять лет. Она тогда гостила у своей тети, которая убиралась в храмовой библиотеке Дямстеда. Все оказалось замечательным до тех пор, пока мальчик, которого она знала всю жизнь, но никогда не обращала внимания, не засиял вдруг, как путеводная звезда. И девочка не могла вынести мысли, что никогда не узнает его прикосновений. А потом оказалось, что она ждет ребенка, и ей пришлось забыть об обучении в монастыре. Поспешный брак... То, чего она всегда боялась, стал для нее единственным выходом. Но только она начала привыкать к новой жизни, умер ее муж, а за ним и ребенок. Чтобы выжить, ей пришлось стать горничной у чужеземного дворянина, ухаживать за чужими детьми. И в один прекрасный день появилась женщина и предложил ей осуществить прежнюю мечту — учиться в монастыре. Голоспейл сделался завораживающим, И Стивен увидел оба ее глаза, два маленьких полумесяца. «Такова жизнь, мой друг. Твоя жизнь кажется тебе странной из-за удивительных чудес, но лишь немногие остаются на том пути, с которого начинают. Да, у нас бывают сны, подобные тем, что ты описал, но все дело в том, что наши сны есть темные зеркала Яви. Но здесь тебе повезло», — продолжала Пейл. Я пришла, чтобы вернуть тебя на твой путь, ведь ты присоединился к церкви из-за того, что любил знания, верно? Любил тайны, старые книги, загадки прошлого. Если мы найдем то место, которое ищем, если найдем алк, ты получишь все это. И много больше. У Стивена перехватило дыхание. Все слова вылетели из головы. «Девушка, которая мечтала учиться...» Пейл наклонилась вперед. Ее губы ласково коснулись губ Стивена. Приятная дрожь пробежала вниз по его спине. Однако он отодвинулся. «Не делай этого», — сказал он. «Почему?» «Только потому, что тебе нравится». «Нет, я же только что сказал. Я не доверяю тебе». «Хм!» — протянула она, снова наклоняясь к нему. Стивен хотел ее остановить, правда хотел, но ее губы вновь прижались к его губам, и ему это, конечно, нравилось. Казалось, он сходит с ума, и он вдруг выпустил руку Пейл, потянулся к женщине, прижал ее тело к себе, с удивлением понимая, какая она маленькая и как чудесно держать ее в объятиях. винна подумал он, касаясь лица Пейл. Его пальцы скользнули под капюшон, погрузились в светлые волосы, и Стивен мысленно увидел ее лицо так ясно и четко, как может лишь монах, прошедший путем Декмануса. Пил положил руки ему на грудь и мягко отодвинулась. «Мы не можем оставаться здесь», — напомнила она. «Нужно пройти еще немного, лишь тогда мы окажемся в безопасности». «Я...» «Молчи». Старайся не думать об этом слишком много. Он не сумел сдержать тихого смеха. «Это будет трудно», — признался он. «Тогда подумай о другом», — сказала Пейл, вновь взяла его за руку и повела обратно к тропе. «Вскоре взойдет солнце, и ты увидишь, что я, не она. Тебе следует приготовиться к этому». Восход солнца застал их на белой каменистой тропе, которая велась полишенной деревьев пустоши. Холодные влажные тучи низко нависали у них над головами, но почва была покрыта яркой зеленью, и Стивен задумался, что это за трава. Знает ли Эспер, как она называется, или они слишком далеко ушли от растений, известных лесничему? На вершинах окружающих гор лежал снег, но, должно быть, местами он уже таял, поскольку тропу часто пересекали ручьи, а со склонов холмов не свергались настоящие водопады. Стивен и его спутница остановились возле одного из них, чтобы напиться, и сестра Пейл откинула капюшон своего плаща. В сером утреннем свете Стивен наконец увидел ее лицо. Ее глаза действительно оказались серебристыми, точнее серо-голубыми. такими бледными, что иногда в них отражался серебряный свет, а волосы — совсем не светлыми, а скорее каштановыми. Пейл стригл их совсем коротко. Щеки были округлыми, как ему и показалось в темноте, но если лицо винное имело овальную форму, то у Пейла оно сужалось к подбородку. А еще ее губы были меньше, чем ему представлялось, когда он целовал их, но действительно пухлыми. На лбу виднелись две оспины — А на левой щеке длинный вертикальный шрам. Пока Пил пила воду, она смотрела в сторону, но потом оглянулась, понимая, что Стивен ее внимательно изучает и не собираясь ему мешать. Он почувствовал разочарование. Она не только не была винной, но и оказалась далеко не такой красивой, как Винна. Стивен понимал, что несправедлив к ней, но не сумел скрыть расстройство. В сказках герой всегда побеждает и в награду получает прекрасную девственницу, а всем остальным приходится довольствоваться тем, что осталось. Но герой этой сказки — Эспер, а не Стивен. Это уже давно известно. И Винна не девственница, хотя и действительно похожа на награду для героя. пейл испытующе посмотрела на Стивена, и он с трудом сдержал восклицание. он вспомнил, как Сокритер вердан пытался ему объяснить суть святых. Монах достал тогда длинную хрустальную призму, треугольную в сечении, напоминающую крышу домика. Кристалл показался Стивену необычным и заинтересовал его, а когда на него упали солнечные лучи, весело заискрился. Но лишь когда вердан повернул его так, чтобы хрусталь заиграла всеми цветами радуги, Стивен понял, какая красота скрыта в белом свете. Когда их глаза встретились, Стивен увидел в них гораздо больше, чем при первом взгляде, и ее черты обрели ясность. Он наконец-то увидел Пейл такой, какой она была на самом деле. «А вот что бывает, когда целуешься с девушкой до того, как ее увидишь», — усмехнулась она. «Это ты поцеловала меня?» — выпалил он и виновато прикусил язык. Пейл пожал плечами и накинула капюшон. «Да?» — согласилась она. «Подожди», — попросил Стивен. Она повернулась и склонила голову на бок. «Что происходит?» — с отчаянием спросил он. «Скорее всего, прайфик со своими людьми уже пустился в погоню за нами. Нам нужны лошади, и не слишком далеко впереди мы сумеем их раздобыть. Тогда мы получим возможность опередить преследователей». «Я имел в виду совсем другое». «Я поняла», — ответила Пейл. «Тогда что?» «Ну ведь едва знакомы Это попросту неразумно». «Там, откуда я пришла», — ответила Пейл. «Все неразумно. И мы не ждем всю жизнь совершенного поцелуя от совершенного человека, поскольку тогда придется умирать в одиночестве. Я поцеловал тебя, потому что мне этого хотелось, и тебе тоже». Возможно, мы оба нуждались в этом поцелуе. И пока не взошло солнце, складывалось впечатление, что ты счастлив и готов продолжить. Но теперь стало светло. Жизнь идет своим чередом, и нам нет никакого смысла в этом копаться. Мы можем только сделать то, что хотим, пока нас не настигла смерть, верно? Так что идем».